30. Крестьянская реформа За год, прошедший после объявления военной реформы, страна несколько успокоилась. К осени все полки обустроились в новых местах расквартирования. Гвардейские офицеры, первоначально сильно уязвленные передислокацией из и столицей в провинцию, нашли в губернских городах немало приятностей. Если в Петербурге гвардейский штабс-капитан, а тем более поручик, были явлением более обыденным, то в провинции они оказались живой воплощенной мечтой местных барышень, среди которых хорошеньких было как бы не больше, чем в столице, и к тому же имеющих весьма состоятельных папашах, которые тоже были не прочь породниться с представителями старинных аристократических фамилий, пусть и обедневших. Поручиков и капитанов наперебой приглашали на обеды, рауты и баллы в лучшие городские дома. К тому же жизнь в провинции обходилась куда дешевле, чем в столице. Словом, гвардейские офицеры почти перестали сожалеть о переводе полков в провинцию. Претерпелось дворянство и к обязательной воинской повинности. Прочие сословия по этому поводу только радовались. Семь лет службы куда лучше, чем 25, а тем более четыре года для грамотных. Если вышедший год назад императорский указ о военной реформе произвел в обществе эффект разорвавшейся бомбы, то обнародованный после Нового года и Рождества указ о крестьянской реформе показался российскому дворянству землетрясением, ураганом, потопом и пожаром в одном флаконе. Одним словом, полным сотрясением самых основ общества. Указ готовился в полной тайне и не обсуждался ни в Государственном совете, ни в Кабинете министров. Конечно, ключевые министры указ согласовывали, но связанные подпиской о государственной тайне, помалкивали. Да тай не шутил. Нескольких высокопоставленных чиновников за разглашение гостайны при согласовании указов в министерствах уже отправили в пожизненную каторгу, а двоих казнили. Одновременно с крестьянской реформой были обнародованы указы об учреждении земского самоуправления и о реформе системы образования.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 Далее для каждой климатической и почвенной зон устанавливался минимальный размер земельного участка, предоставляемого крестьянской семье бесплатно. Этот размер определялся по количеству душ в семье на 1 января 1859 года и должен был по расчетам Киселева и Жуковского обеспечить рентабельное введение хозяйства крестьянской семьей. Карты почвенно-климатических зон к указу прилагались. Земли, занимаемые домом крестьянина с дворовыми постройками и огородом, передавались в собственность по факту. В следующем, 1860 году, участки крестьянам выделялись уже в соответствии с установленными минимальными размерами. В результате нехватки земли до выделения ее по норме крестьянам предоставлялась возможность арендовать недостающую площадь у помещика либо переселяться на новые земли.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 Земство собирало закрепленные за ним местные налоги и расходовало собранные средства на местные нужны. Перечень налогов, закрепляемых за земством, прилагался к указу. Земским управам поручалось введение местных дел, содержание дорог, кроме железных, строительство и содержание школ, наем учителей, строительство и содержание больниц, наем врачей и фельдшеров, устройство санитарной части в городах и деревнях, развитие местной торговли и промышленности, обеспечение народа продовольствием. Земство же занималось обеспечением продовольствием и фуражом переселенцам на своей территории. Наделение землей переселенцев на новых местах поручалось губернатором и контролировалось специально создаваемым Министерством освоения новых земель. Наделением крестьян землей бывшей помещичьей землей поручалось специальным комиссиям, формируемым земскими управами.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 Кроме того, не обучавшиеся ранние дети в возрасте до 12 лет могли поступать в школы по желанию родителей. Желающие могли сдать экзамены за начальную школу экстерном. Всем лицам со средним образованием предоставлялось право преподавания в начальных школах. Устанавливались единые ставки по часовой оплате преподавания. К преподаванию закона Божьего привлекались священнослужители всех рангов.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 Сбылись вековые мечты крестьянства и либеральная российской интеллигенции Все светские салоны, трактиры и просто площади превратились в дискуссионные клубы. Кандидаты в собрании выдвигали свои программы, их сторонники сходились в жарких спорах, местами переходящих в кулачные бои. Такого кипения страстей империя не знавала никогда. Гастап, корпус жандармов и Гасох привели в полную готовность на случай волнений. На всякий случай император отменил отпуска офицерского состава в армии вплоть до ноября месяца.